Для чего было перевозить тело Монксмир и устраивать какую-то дикую инсценировку, которая наверняка возбудит толки и привлечёт внимание всей суфалкской полиции? "Словно прочтя мысли Дагллеша, Реклис сказал: У нас нет доказательств того, что смерть Сетена и изувечение его трупа напрямую связаны. Умер он естественной смертью. Где именно, мы рано или поздно выясним, и тогда выйдем на того, кто сделал всё остальное и изуродовал тело." позвонил Дигби Сэттину, если действительно был такой звонок, прислал мисс Кэтч два машинописных листа, если они действительно были ей присланы. Где-то в этой колоде имеется Джокер, и у него малоприметное чувство юмора, но Джокер шут, а не убийца. Так вы думаете, что всё это розыгрыш? Но с какой целью? Со зла, мистер Даглриш. Со зла на умершего или на живых? В расчёте ответствать от себя подозрение и бросить на другого, навредить кому-то. Мискля утропный пример. Она не отрицает, что плывущий по морю труп без рук это её блестящая идея. Или Дигбесетуну. Он больше всех выигрывает от смерти своего единокровного брата. И даже Миздауглиш в конце концов поторты её ее... Дауглиш возродил. Это чистое умозрение. Топор исчез, вот и всё, что нам известно. Доказательств, что именно он послужил орудием, ведь нет? Есть. Дело в том, что его возвратили. Включите свет, мистер Даглэш, и вы сами увидите. Топор действительно возвратили. В дальнем конце комнаты стоял придиванный столик XVIII века, изящная старинная вещица из бабушкиного гостинного гарнитура, который Даглэш помнил с детства. Теперь в самом центре полированной столешницы, почти расколов её на двое, из задрав кверху топорище торчал топор. Под верхней лампой на лезвии были отчётливо видны бурые пятна крови. Разумеется, его пошлют на анализ, исключат всякие догадки. Но Догглш не сомневался, что это крошь Мориса Сетена. Реклес объяснил: "Я пришёл сообщить вам результаты медокспертизы. Полагал, что вам будет интересно". Дверь оказалась приоткрыта, Я позвал вас и вошёл и почти сразу же заметил топор. Тогда я решил позволить себе такую вольность и остался до вашего прибытия. Если Рэтлис и был доволен произведённым эффектом, то виду не показал. Доугглэш даже не думал, что инспектор обладает таким театральным чутьём. Вся сцена была срежиссирована очень ловко: тихий разговор в полумраке, внезапная вспышка света, вид прекрасного уникального изделия, бессмысленно варварски погубленного Интересно, а в присутствии Джейн Даглаш, он бы тоже устроил это представление. Хотя почему бы и нет? Она же могла, по мнению Реклесса, всадить топор в столик в последнюю минуту, когда они уходили в настоятельские палаты. Женщина, способная для забавы отрубить кисти рук у мертвеца, не пожалела бы для той же цели какой-то предмет мебели. Так что в режиссуре Реклесса была своя логика. Он хотел увидеть в первые мгновения глаза подозреваемой и убедиться, что в них не мелькнуло ни растерянности, ни испуга. Но ну что ж, реакция Дагллеша ему ничего не сказала. Весь похолодев от бешенства, Дагллеш принял внезапное решение и как только совладал со своим голосом, произнёс: "Я завтра с утра еду в Лондон. Буду вам признателен, если вы тут пока присмотрите. Больше, чем на одну ночёвку, я не задержусь". Я, мистер Догглэш, присматриваю в монксмерии за всеми. У меня ещё будут для них вопросы. А вы с вашей тётей, в котором часу вышли из дому? Приблизительно до 4:00-7. Вы уходили вместе? Да. Если вы хотите спросить, не возвращалась ли моя тётка в дом одна взять чистый на собой платок, ответ будет нет. И чтобы не оставалось недомолвок, когда мы уходили, то пара на том месте, где сейчас, не было. А я приехал без малого в 9. У него было слышать 2 часов. Вы кому-нибудь говорили, что собираетесь в гости, мистер Далглиш? Нет. И моя тётя, уверяю вас, такие темы ни с кем не обсуждают. Но это не имеет значения. Мы в Монксмире всегда определяем, кто дома, а кто нет, по свету в окнах. Даже всегда оставляете двери незапертыми. Необыкновенно удобно. И как повелось в этом деле у всех окажется алиби, или наоборот, ни у кого. Рэтлис подошёл к диванному столику, вынул из кармана большой белый на свой платок, отдернул топорище и выдернул лезвие из столешницы. С топором в руке он направился к двери, но обернулся. Он умер в полночь, мистер Даглэш, в полночь, когда Дик Бесетт уже сидел в участке.